Глава 8. Наступила суббота. Знаменитая вечеринка, которая не суждено было состояться на прошлой неделе, получила второй шанс. Сэм сдала доклад на отлично, а Элисон смогла отличиться на тренировках и получила похвалу мисс Элдерт. Девушка думала об этом утром в субботу, пока шла по коридорам университета. Они с Сэм решили, что пора рассказать верхушке про новые способности. Так как в прошлом году ответственным за это назначили Дэниэла, путь Эллисон лежал через кремовые коридоры с панорамными окнами в его кабинет. Сэм не поехала из-за дополнительной лекции в университете, полностью переложив ответственность на плечи подруги. К счастью или нет, Дэниэла в кабинете не оказалось — А милая девушка-хранитель сообщила, что его вызвали на конвент. Элисон решила, что расскажет о способностях в следующий раз или вообще передаст новость через Коула и Лисану. Эта мысль подарила спокойствие. Элисон начала медленно спускаться по ступенькам, набирая номер Сэм. Она уже была готова завернуть за угол, когда услышала шаги. Дамина и Дэниел шли по слабо освещённому коридору. Стоит ли предупредить хранителей Верума? Земные и так знают, что происходит. Элисон услышала недовольство в голосе Дамины. Нам следует укрепить защиту. Келы мы пробиваются. А Красы? Демоны затаились и вылезают только в крайнем случае. Но почему? спросил Дэниел. Элисон вжалась в стену. Когда хранители прошли мимо, она смотрела на их спины, на одинаковую светлую одежду. Ей надо убираться отсюда. Домина убьёт её, если поймает за подслушиванием или почувствует энергетический след, оставленный после пребывания в армии. Что-то изменилось внизу. Элисон как раз сделала шаг в сторону. Они находят новые источники силы и пробиваются на поверхность. что-то помогает им. Или кто-то? Элисон прижала телефон к груди. "Чипуха", отмахнулась Дамина. "Это невозможно. В тот раз ты тоже так говорила". "В тот раз? Не смею упоминать об этом", процедила Дамина сквозь зубы. "Они не имеют никакого значения". Дамина прошла вперёд, а Дэниел остался на месте. Ты знаешь, что они имеют большое значение. Элисон, дождавшись, когда они скрыются за поворотом, рванула вниз и выскочила из армы настолько быстро, насколько позволяли силы. В машине она ринулась набрать номер Сэм, но остановилась. А так он необходимо говорить лично. Элисон не знала, что именно она услышала. как много было в этом смысла и какое отношение информация имела к миру ангелов и демонов. Внезапное волнение накрыло девушку с головой. Понадобилось несколько долгих минут, чтобы успокоиться. Поехать домой и обдумать всё, она не могла. Группа поддержки тренировалась даже по субботам, поэтому после армы Элисон была вынуждена сразу приехать в университет. Где-то здесь были Сэм и Брайан, с которым вновь произошло небольшое столкновение. Присутствие подруги придавало сил до тех пор, пока Элисон не вышла на стадион. Первая официальная тренировка была тяжёлой. Как оказалось, Меддисон тщательно скрывала свой скверный характер. На тренировке в ней просыпался тиран-мучитель, не дающий никому передышки. Они отрабатывали прыжки танцевальные движения, а потом бегали вокруг стадиона до потери пульса. Под конец тренировки Элисон сидела на траве с полотенцем на шее и бутылкой воды в руках. Кожу защипало, когда знакомая энергия потянулась через весь стадион. Через минуту Келлисон подошла к Сэм. Оно того стоит? Сэм осмотрела её лицо и трясущиеся руки. Знаю, что тебе нравится это чувство. Но причина твоей усталости, Мэдисон, прелести тренировки это не уменьшает. Сэмs двинула бровь. Она помогла Элисон встать, и девушки направились к трибунам. Стало легче дышать, когда подул прохладный ветерок. Элисон только открыла рот, чтобы рассказать про Дэниэла и Домину, как вдруг Сэм сказала: "Смотри, кто идёт". Элисон перевела взгляд О нет. О, да. Сэм улыбнулась и потащила Элисон за собой. Кто угодно, но только не он. Тебе необходимо наладить контакт. Не сейчас. Элисон не хотела появляться перед Брайаном в таком виде. Спутаные волосы, пряди которых прилипли к коже от пота, покрытое красными пятнами лицо и уставший взгляд. А ещё Элисон искусала губы. пока бежала последний круг. Ей даже не хотелось задумываться, как она выглядела со стороны. Сэм помахала рукой и выкрикнула имя Брайана. Парень ответил кивком. «Привет, Брайан!» «Привет, Сэм!» Удивительно, как эти двое нашли общий язык, только изредка появляясь на физкультуре и совместной истории. Они были очень похожи, надевали маски, когда это было нужно. Элисон нахмурилась, когда дружелюбный взгляд Брайана переместился на неё. Круто выглядишь. Элисон закрыла глаза, чтобы сдержаться от ехидного замечания. К счастью, Брайан не собирался долго задерживать на ней своё внимание. Ты устроил настоящий ковардак у мистера Минса, усмехнулась Сэм. Как ей удаётся так непринуждённо вести себя рядом с парнями? Он вдруг усомнился, что я знаю его предмет. Кто же знал, что в старших классах ты защищал доклад на эту тему? Элисон хотела спросить, откуда у Сэм такая информация, но вовремя остановила себя. Только Сэм могла узнать всё, что захочет, любыми способами. Сегодня у Кайла будет вечеринка. Он уже нас пригласил, ответила Сэм. Элисон узнала об этом сегодня утром. Сэм бегло бросила эту новость, словно в ней не было ничего важного. Казалось, только Элисон испытала предвкушение. А ты придёшь? Элисон задержала дыхание. Да. Не знала, что ты ходишь на вечеринки. Сэм посмотрела на Элисон, когда та специально переключила своё внимание на тренировку футболистов. Разумеется, она вслушивалась в каждое слово. Хочешь затеряться? Было бы неплохо. Элисон отпустила попытки вникнуть в разговор и разобрать скрытый смысл, когда они затронули ещё несколько учебных тем. Солнце пекло так сильно, что кожа на руках покрылась липким потом. Элисон прилагала усилия, контролируя энергию внутри. Даже незначительные перепалки с Мэдисон или шутки парней проверяли её устойчивость к внешним раздражителям. Элисон была открытой девушкой, не умеющей скрывать большинство своих эмоций. К сожалению, этот пункт относился к очевидным минусам. А ещё Элисон не умела общаться с парнями и всегда держала дистанцию. Дейв был исключением. Поэтому Элисон пришлось признать одну ужасную истину. Сэм подружилась с Брайаном быстрее меня. Дом Кайла располагался на небольшом холме, откуда открывался прекрасный вид на ночной город. Вернее, один из домов. Эту современную постройку родители возвели, когда Кайл поступил на первый курс университета и подарили её старшему сыну. Обычно дом пустовал и использовался только для встреч с футбольной командой или громких мероприятий. Особняк родителей стоял дальше по улице. И Кайл не собирался переезжать в ближайшее время. На улице было темно, поэтому дом освещался разноцветными уличными фонарями. Вечеринка проходила на заднем дворе. С каждой минутой людей становилось всё больше. Кайл пытался отслеживать приход незнакомцев, но попытка провалилась. Крис и Медисон явно постарались и пригласили всех знакомых. Кайл Улыбнувшись, Мэдисон подошла к парню и повисла на его шее. "Давно мы не собирались так". "Спасибо, Мэдисон", ответил Кайл и убрал от себя её руки. Мэдисон села на барный стул. Вечеринка была не его идеей, но кого это волновало? Он вообще не хотел находиться здесь или позволять Крису устраивать очередную пьянку в его доме. Но они выиграли прошлую игру, Поэтому Кайл просто отпустил ситуацию и нацепил маску дабряка с большим домом и финансами на очередную вечеринку. Кайл снова окинул взглядом толпу. "Надеюсь, я об этом не пожалею", заявил он, наблюдая, как группа парней снимает футболки, чтобы прыгнуть в бассейн. Мэдисон какое-то время молчала, а потом пододвинулась ближе и понизила голос до громкого шёпота. чтобы услышал только Кайл. «Отец сказал, что у наших родителей скоро встреча. Может, поедем вместе и...» В центре дома раздался шум. Кайл стиснул челюсть и тяжело вздохнул. «Поговорим позже, хорошо?» Девушка кивнула. Люди были везде — в доме, во дворе, на парковке. Кайл вышел на крыльцо. «Кайл» — он не мог. Глаза искали одного человека в толпе знакомых людей. Он нервничал, потому что не хотел, чтобы Брайан чувствовал себя некомфортно. Поэтому Кайл пригласил студентов из других университетов и совсем немного из своего. Не меня потерял. Кайл развернулся и глубоко вздохнул. Брайан не спеша направлялся к нему, играя бровями. Где тебя носило? Ты думал, что я зайду через главный вход? Я тебя весь вечер жду. Крис сегодня совсем с катушек съехал. Ему вдруг стало интересно, как долго Сэм выдержит его намёки. Он об этом пожалеет. Кайл в этом не сомневался. Ещё недавно на физкультуре Сэм громко заявила, что лучше отправиться в монастырь, чем ответить взаимностью такому парню, как Крис. Это было похоже на гром среди ясного неба. Студенты, ставшие свидетелями такого громкого заявления, замерли в ожидании реакции нападающего команды. Крис расплылся в широкой улыбке. После этого он говорил о Сэм постоянно. Разумеется, Крис вряд ли действительно надеялся на что-то серьёзное. Для него это была обычная игра. Сам Кайл не до конца понимал, как относился к Сэм. Его взгляд всегда тянулся к ней, когда они оказывались в одной комнате. Она не проявляла к нему или его команде интереса. Даже больше, Кайлу казалось, что она испытывала настолько сильное отвращение, что это сводило её с ума. Глубокий взгляд серо-голубых глаз, резкие движения рук, слабая улыбка на губах. Она держала всех на расстоянии, но своим поведением наоборот привлекала слишком много внимания. За их спинами послышались шаги и голос Меддисон. "Брайан, ты как раз вовремя". Меддисон вышла из дома и оперлась руками о плечи парней. "И тебе привет, Меддисон", сухо ответил Брайан. Он быстро скинул её руку и отошёл в сторону. "Как грубо". Мэдисон не была участницей акции протеста против Брайана Эвенса. Кайл благодарил её за это, но скрытые мотивы игнорировать не получалось. Мэдисон сказала, что не заинтересована в ситуации Брайана, хотя Кайл знал, что в прошлом году она дополняла существующие слухи. "Не хочешь потанцевать?" спросила она у Кайла. Уверен, что ты сможешь найти другую достойную партию на этот вечер. Медисон неумело скрыла своё разочарование. Кайл резко застыл, смотря за территорию дома. Брайан продолжал разговаривать с парнями из другой команды. "Брайан!" окликнул его Кайл. Тот поднял руку раскрытой ладонью с просьбой подождать. У Брайана шёл какой-то оживлённый диалог со своим знакомым. Брайан, громче сказал Кайл, когда внимание людей на парковке уже было приковано к чему-то другому. Что? Смотри. Во двор въехали два тёмных силуэта. Машины были похожи: спортивные, загадочные и привлекающие внимание. Ты можешь увидеть, кто за рулём? спросил Кайл Брайана. Нет. Автомобили остановились. Все студенты на парковках пристально наблюдали за тем, как двери со стороны водителей открылись. Брайан громко засмеялся. Кто бы сомневался. Сэм вышла первая. На фоне других девушек она смотрелась просто в обычной чёрной футболке, джинсовой куртке и чёрных джинсах. Она покрутила головой, выискивая знакомые лица и дождалась Элисон. Чем ближе они подходили, тем детальнее Кайл видел кружевной топ Элисон, частично прикрытый кожаной курткой. Обтягивающие джинсы скрывались в высоких массивных ботинках. "Впечатляющий выход", заявил Брайан. "Спасибо за приглашение", сказала Элисон, улыбаясь Кайлу широкой улыбкой. "Спасибо, что приехали". "А вы любители пафоса, да?" Все обернулись к Меддисон. Кайл уже хотел перевести внимание на себя, но Элисон спокойно ответила: "Ничего не можем с собой поделать". Брайан хмыкнул. Меддисон поджала губы и попыталась улыбнуться. "Не знала, что ты пригласил их, Кайл". Она вплотную прижалась к боку Кайла. "Мы не часто видим новеньких на таких вечеринках". «У нас с Сэм есть общая лекция, а Эллисон почти стала частью команды поддержки. Я подумал, что это прекрасная возможность». Не дожидаясь ответа Мэдисон, Кайл указал рукой в сторону. «Предлагаю зайти в гостиную. В последнее время ночи здесь очень холодные». Все согласно кивнули. Эллисон, Сэм и Брайан прошли через арку и скрылись за другими гостями. Кайл хотел сначала пройтись по территории и убедиться, что дому ничего не угрожает. Как его остановил голос Медисон. Почему ты не сказал, что пригласил их? Это должно было что-то изменить? Медисон стойко выдержала его взгляд. Эта вечеринка связана с вашей победой. Ты хотя бы обговорил их приход с командой. Да. Крис был очень рад, услышав, что придёт Сэм. В подтверждение его слов, Крис слетел по ступенькам вниз, ворвался в открытую гостиную и крикнул: "Стефард! Я не обязан обговаривать с тобой список гостей, Меддисон". Девушка поджала губы. "По-моему, только тебе не нравится присутствие Сэма и Элисон". Ничего не говоря, Кайл пошёл вдоль открытой террасы. Ему в спину прилетали слова благодарности и восторженные возгласы о том, какой удачной оказалась вечеринка. Люди развлекались и получали удовольствие, и Кайл даже немного позавидовал им. Убедившись, что дом стоит на месте, Кайл юркнул в гостиную. Часть людей вышла на улицу, из-за скопления народа дышать внутри было практически невозможно. Крис подбивал клин YXM. Брайан и Элисон наблюдали за ними, но сами не перекинулись и парой слов. Кайл шагнул и замер на полпути. Взгляд метнулся к углу. Ему показалось, что тени там зашевелились. В этот же момент в ту сторону посмотрела Сэм, и Кайл не успел отвести взгляд. Их глаза встретились. У Кайла перехватило дыхание. Он резко повернул голову и разорвал зрительный контакт. Пульс стучал в висках. Пристельный, прожигающий до дыр взгляд не имел ничего общего с её интересом к Кайлу. Он сбросил наваждение и весь оставшийся вечер старался не пересекаться с Сэм. Путь к машине был завален пустыми бутылками из-под пива и билетами на недавний матч. Кайл убедил их, что об уборке есть кому позаботиться, но всё равно Эллисон чувствовала отвращение. Не обязательно быть свиньями, но об этом почему-то все забыли. Эллисон подошла к машине. Мысли оказались беззащитны вдали от толпы и лишнего шума. Высокое дерево частично скрывало девушку от любопытных глаз. Элисон присела на металлическую ограду. Она какое-то время смотрела в одну точку, пока не послышались шаги. Брайан шёл к своему мотоциклу, припаркованному недалеко от машины Элисон, внимательно вчитываясь в текст на телефоне. Смотри под ноги, громко произнесла Элисон. Брайан остановился прямо перед перегородкой. Удивлённо хмыкнув, он убрал телефон и перешагнул через неё. Уже уходишь? Есть дела. В такое время? Элисон подавила желание спросить. Она смотрела, как парень проходит мимо неё и направляется к мотоциклу. "И я так и не поблагодарила тебя". Выдержка дала трещину. Бренн не успел обернуться, как она продолжила. "За тот случай с разбитым окном, Знаю, что осколки может быть не сильно бы меня задели, но это было просто спасибо. Элисон боялась поднять взгляд, хотя чувствовала, что Брайан смотрит на неё. Ты бы ещё через месяц меня поблагодарила. Я не думала, что тебе есть дело до моей благодарности. Брайан окончательно развернулся. А сейчас, значит, оно вдруг появилось? Элисон пожала плечами. У меня сложилось впечатление, что я тебе не очень понравилась при нашей первой встрече. Если Брайан и был удивлён, то вида не подал. Очень громкое заявление. Элисон подняла голову. Она и не наделась, что Брайан задумается над её словами. Сведённые к центру брови и задумчивый взгляд, именно об этом и говорили. и могла заметить, что я не очень иду на контакт с незнакомыми людьми. Элисон кивнула. Это мой стиль жизни. Считай, что я привык. Это не относится к Сэм, ляпнула Элисон. Ей сразу захотелось забрать слова обратно. Губы Брайана расплылись в улыбке. Не скажу, что у меня был выбор. Сэм бывает очень настырный. Элисон не могла не согласиться с этим. Я не такая, зачем-то добавила она. Мне легче сдать назад и попытаться в другой раз или вообще не пытаться. Слова кольнули сильнее, чем Элисон предполагала. Она хорошо ладилась с незнакомцами, считала себя социальным человеком и получала от жизни всё, что хотела, но ей не хватало уверенности, простой уверенности, чтобы не оглядываться назад и не думать о пустяках. Не думаю, что это большая проблема, наконец-то сказал Брайан. Если человек действительно предназначен тебе судьбой, он не станет обращать внимание на подобное. А потом, чтобы сменить тему, Брайан спросил: "Откуда у вас деньги на такие машины?" Элисон была благодарна, что Брайан не закончил разговор и не уехал. Его вопрос был неожиданным и смог разрядить обстановку. «Наши родственники при деньгах». Деньги у хранителей появлялись из воздуха. Именно так Коул когда-то объяснил систему появления купюр. Домина следила, чтобы человеческие деньги тратились только на необходимые вещи, но многие пользовались предоставленным шансом. Если хранителю нужен был дом в другом городе из-за длительного проживания на одном месте, он его получал. Нужна машина? Пожалуйста. Подставные документы? Не вопрос. Арма предоставляла полный пакет услуг, который делал жизнь хранителей идеальной. Брайан присвистнул. Теперь знаю, кому можно бежать в случае чего. Даже не надейся на мою финансовую помощь. Есть ещё Сэм. Элисон засмеялась. Сэм потратит эти деньги на книги и еду. Уверен, что смогу с ней договориться. Парень достал ключи и звякнул ими, прежде чем сказать напоследок: Уверен, что и с тобой можно договориться. Ты же чего-то хочешь, верно? Не дожидаясь ответа, Брэнд направился к своему мотоциклу и уже через 5 минут покинул особняк семьи Джонсон. Элисон долго смотрела на место, где он стоял. Хочу, чтобы ты открылся мне.